Глава 10. Сигналы от союзников с каждой минутой становились всё отчётливее. Они прорывались в эту систему, рвали и уничтожали всех, кто попадался на пути. Даже не жалели гражданские суда, которые эти уроды, что ходят под знамёнами грейв, стали использовать как брандеры. Очень часто получалось, что при столкновении гражданского судна и корабля Бродяг Гражданское судно подрывалось неестественно сильно. По крайней мере, такие мы получали доклады. Сейчас же мы начали творить хаос. Просто невероятный, мощный, красивый хаос. Всё началось, как мы и планировали, с двух неожиданных для противника манёвров. Первый разом весь боезапас штурмового лёгкого крейсера был выпущен в борт гиганта под названием Звёздный разрушитель. Щиты не сработали. Они были слишком далеко вынесены вперёд, чтобы во всех плоскостях прикрыт судно. Сотни, даже тысячи ракет я не смог увидеть просто всё. Были выпущены по борту гиганта. Система прикрытия даже не успели развернуться, как залп из пушек уже начал уничтожать их, позволяя ракетам преодолеть их возможный заслон. А после вереница взрывов от центра во все стороны стала расходиться, угрожая корпус разрываемого в щепки борта. Целые пласты брони улетали в открытое пространство. Целые отсеки этого гиганта переставали существовать. Лёгкий крейсер пошёл на перезарядку, продолжая отстреливать орудия гиганта пушками. Мы же в это же мгновение напали на группировку из трёх кораблей: один лёгкий крейсер в качестве флагманского в этой группе и два фрегата. Первым, конечно, мы уничтожили флагманский корабль, который бы с расстояния координировал действия своих подчинённых. два строенных залпа из плазменных пушек, и он перестал существовать. С фрегатами пришлось повозиться. Они оказались маневренными перехватчиками, но всё равно не могли соревноваться с нами в этом показателе. А также у нас был лаке со своими пушками почти по всему корпусу. Пока одного уничтожал пульсар с Константином, вторым занимался наш безумный стрелок, который постоянно хохотал, когда стрелял по противнику. В итоге Взорвались оба почти одновременно. Это была первая чисто наша победа, когда нам вообще не помогала Элси. Соликом и полностью корабль был под нашим ручным управлением. Наш искусственный интеллект в этот момент активно боролся за контроль над захваченным кораблём, постоянно стреляя по звёздному разрушителю. Но долго успех нас преследовать не мог. Я это понимал, вся наша команда это понимала, даже Элси это понимала. Чем чаще нам везёт, Тем меньше шанс успеха в будущем. Везение ограничено. Непонятно, как это работает, но оно работает именно так. После второго залпа ракетами легкий крейсер буквально разорвало изнутри. Команда не захотела быть предателями и сами уничтожили свой корабль, подорвав боевую кладку, склады и что-то еще. Было обидно, но впоследствии нам снова начала помогать Элси в нашей нескончаемой битве. Быстрая оценка пространства. Вокруг нас, рядом с этой махиной, было больше пяти десятков кораблей. Владно бы, если все тут были как та мелкая группа, которую мы разнесли, но нет. Тут были как тяжёлые крейсера, так и линкоры. Плюс был один украденный у Совета дредноут, который благо находился по ту сторону этого звёздного гиганта. Следующий отряд мы уничтожили быстрее. Всё же, при поддержке умного аналитического и боевого искусственного интеллекта это делать в разы проще. Систему маскировки я отключал во время битвы, от неё смысла не было, и снова включал, когда мы отскакивали от точки прошедшего боя. Через час на нашем щиту было уже десяток сбитых кораблей противника. Нервы были на пределе. Щит тоже уже заканчивался, а перекачка энергии из общего резервуара не особо помогала. Постоянная битва, постоянные отступления, постоянные смерти очень сильно изматывали. Сейчас тем более Если бы это был не один из самых ответственных и важных моментов в наших жизнях, мы бы могли уже проиграть. Но за нами само существование всего живого. Не справимся мы, не справится никто. На 10 часов по вертикали, 9 часов по горизонтали, прервала мои размышления Алиса, указав на новую группировку противника. На нас двигалась весьма угрожающая группа: два линкора и три крейсера. И шли они точно на нас. Их не волновало то, что мы были в режиме максимальной маскировки. Они просто знали, где мы. Система прогнозирования, что была установлена на Ленкоре, что мы угнали, была и здесь. Вот она нас и выявила. И этой, чтобы группировке хватит, чтобы от нас и мокрого места не оставить. С другой стороны, тут же крикнула Алиса: "Чёрт, они берут нас в клещи. Пульсар, прыжок по перпендикуляру от плоскости этой системы. Надо уйти от преследования". Бесполезно, спокойно говорил Пульсар. Они уже перенацелились на этот манёвр. Вперёд и назад тоже не получится. По мехи разобьёмся. Выход у нас сейчас только один. Обе группировки были примерно одинаковы по огневой мощи. Обе группировки были сильнее нас. Дать бой самоубийство. Ждать противника тут откровенное самоубийство. Но уж лучше умереть, пытаясь что-то сделать, чем умереть просто стоя на месте. Не зря же мы избрали тот путь, по которому идем. Не зря же мы стали бродягами. На первую группировку, начал жестко говорить я. Щит подпитать на максимум, задействовать все орудия. Если подыхать, то на наших условиях. Если подыхать, то с песней. Тут же воскликнул Лаки и во всех динамиках начала играть бодрая, ритмичная, главное подходящая под ситуацию песня. Резкий разворот и рывок вперед. Группировка противника стала стремительно приближаться из-за нашего ускорения. Они не ожидают этого маневра стопроцентно. Они идут сюда только из-за того, что тут наше местонахождение высоко вероятно. Но насколько была вероятность нашего нападения на них, система предсказать бы точно не смогла. А она была на самом деле огромной. Мы просто так сюда бы не прилетели. Маневр, как с наемниками возле академии. Оскалился я. Цель, правый линкор, Лаки, Константин, Пульсар. Вы знаете, что делать? А чё делать-то? С паникой в голосе и трепетным ужасом спрашивал Костя, в голосе которого все это отчётливо прослеживалось и даже больше. Он реально боялся. Ща увидишь. Усмехнулась уже Алиса, которая тогда сама боялась, как маленькая девочка. Но сейчас была не то, что полна решимости, она была уверена в том, что мы будем делать. Резкий разбород в бок. Всё же можно пользоваться тем, что противник нас пока не видит. Обошли с фланга. Взяли на прицел борт нужного нам линкора и снова ускорение. Все лазеры активировались. Пушки начали нескончаемо стрелять по цели. Плазма постоянно расплывалась по энергетическому щиту, очень сильно просаживая его. А под нам почти не было ответного огня. Анализ. Всё дело в правильном анализе обстановки. Мы зашли с самого неудобного угла для противника. Ему нужно было перемещаться сразу в двух плоскостях, чтобы выйти на нас под эффективным для огня углом. А мы были всё ближе. Угол этот изменялся, траектории смещались, пока корабли не стали мешать друг другу вести огонь. Сначала у противника, как обычно, исчез щит. Он думал, что мы после этого пойдём на разворот, даже стал перенацеливать свои орудия с этим расчётом. Но нет. Мы приближались, и очень стремительно. Мы начали буквально дрявить корабль противника, пролетая сквозь него. Наш щит от такого вульгарного обращения просто ревел. Он не был таким прочным, как щит линкора, так что была высокая вероятность, что он сейчас схлопнется. Но беда обошла нас стороной. Вырывшись с противоположной стороны разрываемого на куски и за внутренних повреждений корабля, мы тут же открыли огонь по тяжелому крейсеру. Противник не годовал. Они не ожидали такого исхода событий. Они вообще не думали, что такое может произойти. Произошло и даже больше. С тяжёлым крейсером повторилась та же история, с ним оказалось даже в разы проще, после чего этот не маленький кораблик тоже разлетелся на куски. Пушечный огонь во все стороны внутри корабля противника второму не несёт никакой пользы, только первому, только нам, совершившим такой безумный поступок. Манёвр уклонения. Тут же крикнул я, после чего пространство на краткий миг смазалось, чтобы воссоздаться рядом вновь. Противник в неразберихе пытался нас искать на ближних подступах, а мы были уже за десятую часть астрономической единицы. Космические корабли с такого расстояния блистали маленькими, едва заметными точками. Можно было нормально разобрать только с помощью систем разведки. Короткая передышка в восстановлении щита до 50% и снова рывок. Ещё один тяжёлый крейсер разлетелся в хлам. Щит не выдержал. По обшивке прошлась очередь разрывов, но броня выдержала. Только на этот раз риск того, что уничтожат уже нас, был крайне высок. Но, как говорится, у страха глаза велики. И для противника мы оказались слишком невероятным противником, глаза которого были просто нереально огромные. Нас назвали безумными идиотами, усмехнулся я. А ещё противник решил отступить, так как не хотят подыхать. Цитирую: от какого-то сраного ясминца, который вот так спокойно уничтожает Ленкора. Меня свои же не поймут. Трусы. Если бы Лаки был рядом со мной, то перед моими глазами точно предстала фигура, угрожающая кулаком. Такие большие, они хера не могут. Ха. Астин Стрелок. Уже более спокойно говорила Алиса. Мы бы больше не выдержали. И все еще присутствует вторая группировка противника, которая движется в нашу сторону. Плюс у нас уже множественные повреждения брони. Элси оценка: критических повреждений нет. Первое, что сказала наша боевая подруга, успокоило всех. Повреждения обшивки местами составляют 80 процентов, средняя по всему корпусу 39,5 процентов. Остаток энергии в общем накопителе 42 процента. Повреждены солнечные панели. Процент поступающей энергии снизился в пять раз. Требуется отступление и ремонт, но в складывающейся обстановке это нереально. Шансы на успех нашего мероприятия составляют три целых двадцать шесть сотых процента. Этого достаточно, чтобы рискнуть. Усмехнулся я. А еще у меня есть пара безумных идей. Алиса, говоришь, что под включенной способностью выброса АТФ способности зерна улучшаются в два раза? Именно так, кивнула она. А что? Я пошёл к Арудии. Усмехнулся я, покинул свой пост, врубив всю маскировку на максимум. Нам предстояло уничтожить ещё как минимум две цели, чтобы спокойно перемещаться по пространству этой звёздной системы. Моя задумка была максимально проста. Активировал способность МЫРС активировать усиление снарядов на наши плазменные орудия. Эффект должен был получиться просто фееричным. Активировал броню, всё же у нас технические помещения не предназначены для жизни. Я с помощью способности переместился к орудию. Три плазменных пушки помещались в маленьком пространстве. Я даже не мог стоять, только лежать. Оно и не мудрено. Тут не должно быть людей. А все повреждения восстанавливаются с помощью умного металла и его памяти. Ты уверен в своём поступке? Появились у меня в голове мысли Алисы, в которых чувствовалась неприкрытая тревога. Уверен, спокойно ответил я. Если что, то под конец действия способности перемещусь назад. Если нет, то будете вы вытаскивать? Не смешно. Тяжелы были её мысли. Если ты там застрянешь, мы тебя просто так вытащить не сможем. Придётся разбирать целую стенку. Ты уверен в своём поступке? Уверен, говорю ещё раз, уже добавил твёрдости в свои мысли я. Если я этого не сделаю, нас уничтожат. Так я лучше немного с собой порискую, чем дам противнику шанс разнести нас в клочья. Кстати, как там разрушитель? Всё ещё местами взрывается. Цепная реакция какая-то пошла. Но взрывы локальные и несильные. Но срок строительства мы точно сорвали. Вот и славно, улыбнулся я и постарался передать этот позыв по мысли-каналу. Слушая то, что происходит с моими соратниками, я пытался понять, что происходит вокруг. Напряжение с каждой секундой нарастало, но в какой-то момент частично исчезло. Я почувствовал напряжённость пространства вокруг. Заработали щиты. Значит, мы снова под прикрытием. Значит, система смогла накопить более двадцати процентов заряда. Радует. А еще радует, что я начинаю чувствовать присутствие последнего в той группировке линкора и тяжелого крейсера. Контроль взрывной мощи позволяет энергии внутри меня разбушеваться. Я чувствую, как она наполняет меня всего, как я становлюсь сильнее с каждым чертовым мгновением. И вот, почувствовав самый пик своих сил, я активировал пустотное усиление снаряда. Теперь все три орудия должны были выстрелить на полную мощность усиленной версии снаряда. Даже если просто попытаться посчитать, то шестой уровень практически на порядок усилил мою изначальную способность, если даже не больше. Первый уровень площадь снаряда увеличилась всего в полтора раза. На четвертом уже двенадцать, на пятом двадцать четыре, на шестом, каким я сейчас и воспользовался. Площадь поражения увеличилась в сорок восемь раз. Это просто невероятный показатель. Реально оружие массового поражения, если правильно применить способность. Орудия засветились фиолетовым. Я такое уже видел, но в миниатюрной версии. Я так применял свои способности на своем плазменном копье, но сейчас масштабы даже меня поражали, заставляли трепетать. Вот бы попробовать активировать способность седьмого уровня. Теоретически могу же. Почти в 100 раз возросла площадь поражения. И этим можно разрушить разрушитель. Глупый каламбур, но по сути так оно и есть. Если ударить нужно ракетой, то от этого гигантского корабля мало что останется. Выстрел. Три фиолетовых антрацитовых сгустка плазмы направились на огромной скорости сквозь космическое пространство. На этот раз противник даже не заметил выстрела. Не видно то, что сливается с космосом, но выстрелы были не едиными. Они были поочерёдными, и это был правильный шаг. Я смотрел через своё пространственное восприятие и удивлялся. Первый выстрел уничтожил энергетический щит линкора, частично повредил его корпус. Второй выстрел просто стёр из нашего мира этот линкор. Просто тот перестал существовать. Ни взрывов, ничего. Вот он был, и вот его не стало. Третий выстрел пришёлся по тяжёлому крейсеру. И ему этого одного выстрела хватило. Треть корпуса стёрта с лица вселенной, фактически уничтожен. Резко сменив траекторию, мы начали двигаться в более безопасное место. По крайней мере, так вещал Элси. Там нас было сложнее найти, больше астероидов, больше обломков. Мы просто могли там затеряться и немного переждать, восстановиться. Пока способность ещё работала, я совершил прыжок назад в помещение на самом нижнем уровне. А потом свалился без сил. На этот раз хоть остался в сознании и даже мог немного шевелиться. Деактивация шлема, глоток свежего воздуха и улыбка. Получилось, усмехнулся я. Не хватало только закурить сигарету, усесть на камни и смотреть закат. Это был тот самый момент. Ты понимаешь, что впереди ещё многое предстоит, но получилось сделать что-то нереальное. то, что другие никогда бы не смогли. И это по-своему делало меня счастливым. Оставалось всего ничего выиграть эту долбаную войну, которая разрывает человечество и вселенную на куски, из-за которой пустотный зов усиливается с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой, из-за которой человечество не может объединиться, чтобы единым кулаком ударить по тварям из другой реальности. Ну исход уже близко. Я чувствую это. Это чувство игры. Колоссальный проект, который под угрозой уничтожения. Да что там? Он фактически уничтожен. Осталось сделать последний рывок и главное не сдохнуть перед этим. Какого дерьма я только не видел, ворвался в мою голову незнакомый голос, который мог принадлежать только человеку с высоким уровнем доступа среди бродяг. А таких было крайне мало. Но такое шоу я вижу впервые. Сминис разносит фрегаты, крейсера и линкоры. Уму непостижимо. Рад тебя слышать, Виктор, почувствовал я в себе силы, чтобы ответить ему. Явно ты себя хреново чувствуешь, перестарался Войд. Но почувствовалась волна одобрения. Каваллерия прибыла, чтобы закончить начатое тобой. А потом мысль явно предназначалась всем. Воряги, в бой! Он уничтожит эту машину смерти. они тоже тех тут всех. А потом я смог почувствовать волну одобрения, ярости, настроен на битву и просто целеустремлённости от тысяч и тысяч братдиак. Если бы мы тогда не выжили, если бы тогда на старик, начальник академии, не отправил на этом корабле хрен пойми куда, Грей точно бы уже взял и вверх. Даже после своей смерти эта многогодовочка ломает все планы этому уроду. Вот кто настоящий стратег. На его фоне мы все мелкие тактики. Надо вставать.